То, что он увидел в этой яме, заставило его просто бежать, бежать без оглядки, пока его не вырвало. Он прислонился к дереву, тяжело дыша, снял флягу с водой с пояса, прополоскал рот и прикрыл глаза. «Почему я бегу? Почему, черт возьми, я бегу? Я же офицер!» — шептал он сам себе. и «Я боевик». «А ты... мразь! Ты не просто насильник! Ты...» И снова подкатил рвотный спазм. «Он людоед!» Моряк сдержался. Он сделал глубокий вдох и плеснул себе на лицо воду. Поднялся на ноги и посмотрел в сторону этой пожарной части. «Людоед!» «А знаешь, паскуда, на мне гораздо больше жизни, чем на тебе!» Вот ведь в чём парадокс. «Но ты же мразь!» Выдавил он, стиснув зубы. «Только ты, дерьма кусок, не знаешь, кто напал на твой след. И теперь тебе пи...»